С чего начать? Наверное, сначала. Нет, с пробуждения. Или с зарядки. А лучше с йоги. Да. Типа возьмите себя за нос правой рукой и поверните его влево. Возьмите с левой рукой за правую щеку и оттяните ее насколько возможно. Теперь постарайтесь улыбнуться, что вы при этом чувствуете. От головной боли голова разболится. «Не, йоги не надо!» Лучше начну с просыпания, как советует смотритель Только вот сейчас еще немножко <свист> посплю А когда мое пробуждение окончательно проснется У тебя такой язык, будто ты спишь постоянно и бредишь во сне Ну конечно, это ты у нас гений творчества А мы так себе плебеи ни разу не образованные Ладно, давай смотреть сновидение К присоединились Вот есть моя жизнь. Со всей кучей задач и проблем, скопившихся на сегодняшний день. Есть я со всеми своими плюсами и минусами, целями и сомнениями. И есть трансерфинг. На данный момент жизнь отдельно, трансерфинг отдельно. А как начать его применять? Точнее, с чего именно начать? Возможно, вопрос нужно ставить, что самое главное, что лежит в основе и вокруг чего строится все остальное – Только не говорите, что главное Это не придавать трансерфингу важности Это и так понятно Поделитесь опытом Как вы начали воплощать идеи трансерфинга В своей жизни Сарина. Начать легче всего С положительного восприятия мира Конкретно Замечаешь, коллекционируешь хорошести в окружающем мире. Ну, например, цветы, солнце, красивая машина проехала, красивый парень прошел, новое мороженое в магазине появилось, а попала в кинотеатр, зоопарк, футбол, рыбалка. Нужно и подчеркнуть, это серьезно, это труд». Так вот и тянет увидеть гадость. Мусор, пьяный, ругаются, плохие новости по телеку. Ты их видь, но не заостряй внимание, не включай эмоции. Ты намерен перейти на свои лучшие линии жизни. Твои мысли-скакуны тебя туда привезут. Поэтому исключаем из слайда «Плохое». Михаил. Я отказался кормить маятники Перестал злиться на внешние обстоятельства На глупых сотрудников, на упрямую жену Это и оказалось самым главным Из нескольких лет депрессии вышел за 2-3 дня Я сам не заметил, когда и с чего начал Так что, по моему скромному мнению, ты тоже уже воплощаешь А если тебе необходимы конкретные рекомендации Попробуй, например, «ловить маятники» Их-то вокруг навалом, никаких усилий не надо Леший. Начало такое, я понял, что возможно абсолютно все И это все зависит от твоих мыслей Прикольно сознавать, что ты сам себе хозяин А вообще, в самой книге таится некая сила Потому что во время чтения испытываешь разнообразные чувства Одно из них – прилив сил Лучше почаще читать Так и о маятниках не забудешь, и обо всем другом Начну с переключения на позитив и инвентаризации окружающих меня маятников Оптимизм – это сотрудничество с будущим Нам присоединились Олимпа, Павел, гость, Владимир Отбросьте ваши сомнения, ведь вы ничего не теряете, зато приобретаете, ого! Павел Мне понравилось замечание Зеланда по поводу сомнений Он рекомендует не стараться поверить в методику, а просто делать шаги по намеченному и наблюдать за результатом. Что я и делаю в последние месяцы. Гость. Я начинал по совету Зеланда с установки «Мой мир заботится обо мне». Владимир. Прежде всего, создай позитивное настроение. Потом нужно энергию поднимать. Без этого никак. Когда мелкие заказы начнут более или менее стабильно выполняться... и переживешь удачно эффект Гарри Поттера, ну, что-то вроде «Звездной болезни» трансерфера, тогда можно начинать крутить слайды и посолидней. Для этого, правда, нужно с самим собой будет разобраться, а то от своих заказов потом сам и страдать будешь. Дело в том, что когда энергия пойдет, тебя волей-неволей начнет вверх толкать, и в голову начнут такие мысли и вопросы приходить, что сам себе удивляешься. По скриптам «Предупреждение» Очень не советую направлять энергию намерения при постановке заказов на человека. Эффект будет просто поразительным на первом этапе. Можешь подумать, что Бога за бороду поймал. Но потом реал, он же тональ, он же привычная картина мира. То есть реальность в том виде, как ее воспринимает человеческий разум, так на тебе отыграется, что долго себя от асфальта отскребать будешь. Проверено на собственном опыте. Что ты имеешь в виду? Я хочу сказать, что, пожалуйста, заказывайте себе машины, квартиры, самолеты и так далее, но не направляйте намерения на людей. Никто не обязан вас уважать, любить и так далее. Если человек не осознает, что пляшет под вашу дудочку, то вам удастся получить от него то, что желаете, но потом вас за такую шалость ой, как отшлепают. Я не утверждаю ничего на сто процентов, может и сойдет с рук Но мне так дало по зубам, что до сих пор отплевываюсь Очень хороший урок получился, даже чересчур, наверное Надеюсь, что это уже все и дальше равнять не будет Когда кому-то кто-то досаждает, ищите причину прежде всего в себе Перестаньте клевать на раздражители, перестанут досаждать Ого, судя по рассуждениям, наши сновидящие уже почти проснулись «Ой, а что за звери такие, эти маятники? И почему их не следует кормить?» Как известно, мысленная энергия материальна, и она не исчезает бесследно. Когда группы людей начинают думать в одном направлении, их мысленные волны накладываются друг на друга, и в океане энергии создаются невидимые, но реальные энергоинформационные структуры — Маятники Данные структуры начинают развиваться самостоятельно и подчиняют людей своему влиянию. Маятники существуют в тонком мире как надстройки подле каждой человеческой общности. Может показаться невероятным, что люди не отдают себе отчета в том, что невольно действуют в интересах маятников. И тем не менее, это факт.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 Нужно перестать быть устрицей, реагирующей негативно на любой раздражитель. Другими словами, поддерживать осознанность и не поддаваться на провокации. Хорошо было сказано, перестанете клевать на раздражители, перестанут досаждать. Выходит, как ни крути, трансерфинг начинается с осознанности, с пробуждения во сне наяву. А с чего еще он начинается? Необходимый минимум — это принцип координации намерения, о котором мы уже говорили. И еще очень хорошие результаты приносит техника амальгамы, которая состоит в следующем. Мир — это зеркало. В нем отражается образ ваших мыслей. Вы сами своим отношением раскрашиваете окружающую действительность в веселые или мрачные тона. В отражении вы увидите только такое лицо, с которым смотритесь в зеркало. Отсюда вывод, почему бы не создать желаемый образ целенаправленно. Давайте себе установку на то, что мир заботится о вашем комфорте и благополучии. Упорно ищите тому подтверждение в любой мелочи. Пусть это станет привычкой. Таким образом вы определяете свойства отражающей амальгамы. Главное делать это систематически. Со временем реальность трансформируется так, что негатив непостижимым образом исчезнет из жизни и слой вашего мира, превратиться в очень уютный уголок».